И полетели во все концы Руси гонцы к агентам КСБ с одним лишь зашифрованным сообщением. И в условленный день по всей Руси поднялась буча великая. «Греки пытались убить нашего блаженного князя!» — орали на улицах Еродивы. «Греки хотят, чтобы Русь снова разбилась на кусочки, точно брошенные на землю кувшин. А князья продолжили междоусобицу» да убивали русские люди друг друга на потеху врагу рода человеческого далой греховных греков далой попизских прихвостней продавшихся за 30 сребреников даёшь русского патриарха завести народ после месяцев подготовки не составило большого труда и подкупленные да чуть подпоенные люди пошли громить церкви в которых служили греки и им сочувствующие, но уже из аборигенов. Ну а то, что часть священнослужителей вдруг померла от черепно-мозговых травм или от внутренних кровоизлияний, когда им ногами отбили все внутренности во время этих погромов, то что ж, бывает, на то они и погромы. Действительно ли священники-греки организовывали это нападение, Юрию было по большому счету плевать. Главное, повод шикарный, Но ну и что ты ему говорила, что без святош тут не обошлось? Мероприятия, посвящённые боярской думе, были сорваны. Но это не помешало Юрию, чуть окрепшавшись, назначить выборы в палату князей, а потом и созвать собор для выборов патриарха. Гибель отпетых врагов великого князя среди церковной братии показала им, что с ними Юрий шутить не собирается. На колеблющихся сильно повлияло признание митрополита Киевского. Конечно, на дыбе под пытками любой признается в чём угодно, но на руку Юрию сыграл тот факт, что важную переписку, даже такую компрометирующую, зачем-то хранили, а не уничтожали. Может, чтобы в случае чего ею прикрыться. Но в данном случае письмо от патриарха Моисея I послужило гробовой крышкой. Выборы в палату князей прошли без сюрпризов. Технология была отработана на боярских выборах, так что в палату вошло около 60% сторонников великого князя Владимирского. Еще более предсказуемы оказались выборы патриарха. Собственно, греки сразу отсеялись, как скомпрометировавшие себя лица. По сути, из Руси начался их исход от греха подальше. А среди русских иерархов лишь Симон имел столь высокий статус и авторитет. В конце концов именно священники его епархии привели под руку православной церкви целых 4 прибалтийских племени. Но вот что я тебе скажу, владыка, глухо произнёс патриарху Симону I Юрий Вселдевич. Русская православная церковь должна стать действительно святой. А это значит, что священники не должны навлекать на неё даже тень скверны. А те, кто не внемлет, должны быть немедленно строго наказаны, либо изгнаны, став расстригами. И ещё, владыка, отныне смертные грехи для священников становятся действительно смертными. Организуй для этого внутреннюю инквизицию, и пусть она выявляет этих греховников. Разбирайся с ними сам. Я же, если узнаю о каких-то случаях, предупрежу тебя только один раз. Если ты ничего не сделаешь, вынесу приговор и приведу его в исполнение сам. Не отреагируешь трижды? Угроза в голосе великого князя была столь явственна, что свежий испеченный патриарх Сея-Руси невольно вздрогнул. Юрий Всеволодович и Симон I ещё много говорили на церковные темы, чтобы избавить РПЦ от явных и скрытых ересей. Вроде того же телесного украшения. А то получается, что Бог дал ему тело по образу и подобию своему, а какой там анах этот дар вдруг начинает укращать? Ведь явная ересь, ведь в каждом из нас есть его частичка, искра И они эту искру истязают путем истязания тела. Что это, как не попытка принести страдания ему?» Поднял Юрий и вопрос монастырей. «Служба Господу должна происходить через службу людям. Никакого чисто молитвенного служения. Это я буду рассматривать по принципу, что бы такое делать, чтобы ничего не делать. А что?» Ничего ведь делать ни руками, ни головой не надо, только бормочи молитвы да кланяйся, кланяйся, а за это тебя накормят да напоят. Нет, такой номер не пройдет. Монастыри я буду рассматривать как последнее пристанище для священников, что уже по старости не могут исполнять свои служебные обязанности. Никаких молодых людей там быть не должно. Обучение должно происходить в специальных семинариях, а дальше служение Богу через служение людям. В общем, разговоров было много, и главным лейтмотивом этих бесед было то, чтобы РПЦ не превратилась в то, во что она в итоге выродилась в исторической последовательности Юрия Штыкова. С чем-то новоиспечённый патриарх, увидевший Юрия Вселдовеча с новой, доселе неизвестной ему страны, не короткого крестинина, а требовательного хозяина, соглашался. С чем-то нет, но кто платит? то ты танцует девушку, — платил великий князь. Ну а к концу лета 1219 года состоялось то, ради чего все затевалось 10 лет назад, с того странного и удивительного происшествия, перевернувшего жизнь 20-летнего княжича и, как выяснилось, всей Руси. Боярская дума и палата князей позвали Юрия Всеволодовича на царство. И он милостиво согласился. Состоялась церемония коронации. В Кремле глава боярской думы под звуки советско-российского гимна и пения хора под слова "Сплотила навеки великая Русь" вручил Цезарю Юрию Вселдовичу Юрику скипетр, а глава палаты князей державу. Патриарх же возложил на голову оченье о том, что возложить на свою голову в качестве символа своей верховной власти, Юрий фигурально выражаясь, сломал голову. Корона как-то банальная и чужеродна, не наше это украшение. Если посмотреть на короны западных королей, то и вовсе какие-то капканы зубастые на голове. Шапка мономаха тоже не то. Да и вроде как подарок какого-то половецкого хана. Делать это символом цесарской власти было как-то совсем глупо. Лавровый венок? Тоже ересь? Где Русь и где лавр? Хотя эта идея подсказала выход из ситуации. Юрий решил вернуться к истокам, а именно вспомнил о налобных повязках, что служили не только в качестве утилитарного предмета одеяния, с целью закрепить волосы, не дать поту во время тяжелой работы стекать на глаза и украшения, но и были своеобразным оберегом. Вот Юрий и повелел мастерам изготовить золотой обряд, украшенный драгоценными камнями, стилизованный под ожерелье. Вместе с Юрием короновали Агафью, ей тоже изготовили женский вариант ожерелья с височными кольцами. "О чём ты думаешь, Юрий?" вдруг спросила Агафья, глядя на своего мужа что вроде как улыбался, отвечал на приветствие, глядя на ликующий киевский народ, одновременно раскидывая в толпу серебряные монеты со своим изображением, отчеканенные из булгарского серебра. Но глаза... они были холодны. Такой взгляд обычно у опытных бойцов, готовящихся к жестокой схватке не на жизнь, а на смерть. Уж в этом она разбиралась. И вот, когда Агафья подумала, что муж не ответит, Она услышала его глухой голос. "Поло дела сделано. Русь едина. Осталось отразить нашествие". От этих слов, а точнее, от тона, которым они были сказаны, у Агафьи пошёл мороз по коже. Конец первой книги. Выражаю благодарность за помощь в написании книги, оказанную в виде конструктивной критики и предоставляемые материалы форумчанам сайта Вихрь в Гремюн, известным под никами Череп, Гор31, Старший матрос, Дилан, Граф Зигфрид, Игорь К, Делитант, AVG, Борис Каминский, Змей, Бор, Мамоныч, Шона и другим. Царь Юрий, объединитель Руси читал Александр Гвосиуков